Короткая молния пролетела над кучей снега, зажгла громовую свечу и разрушила дерево. Тут же испуганный баран опустился на колени, тут же пронеслись дети олени, тут же открылось окно и выглянул Хармс. А Николай Макарыч и Соколов прошли, разговаривая о волшебных цветах и числах. Тут же прошел дух бревна Заболоцкий, читая книгу сковороды. За ним шел, позвякивая, Скалдин, и мысли его бороды звенели. Звенела хребта, кружка. Хармс из окна кричал один «Где ты, моя подружка, птица Эстер?» Улетевший в окно, а скалов молчал давно, уйдя вперед фигуры А Николай Макарыч хмурый писал вопросы на бумаге, а Заболоцкий ехал в колымаги, на брюхе лежа. А над медведем скалдиным летал орел по имени Сережа. Март 1931 года. Николай Макарович Олейников, поэт-чинарь. Соколов — художник. Григорий Ивановичского рода, украинский философ 1722-1794 годы жизни. Скалдин, писатель. Эстер Русакова, первая жена Хармса.